нам предстоит познакомиться с казахской сказкой под названием искусство егельмана в основе этой истории мораль о том какие грехи и злые деяния могут родиться из за зависти невежества и недоверия казахская сказка искусство егельмана жил в багдаде один мудрый человек по имени Егельман. Все люди страны знали Егельмана. Обиженные приходили к нему за советом. Спорящие, чтобы мудрец рассудил их, больные шли избавиться от недуга, а умные любили побеседовать с мудрым человеком. Прослышал хан, правитель той страны, О мудрости егельмана, и повелел позвать его к себе во дворец. Привели царские слуги егельмана к хану, и стал он жить при дворе. Хан часто совещался с мудрецом и не переставал восхищаться его умом. Однажды хан позвал к себе своего верного визиря и сказал ему, «А не сделать ли нам егельмана визирем?» «Уж очень он умен!» Не понравились визирю слова хана. Понял он, что царь хочет избавиться от него самого. «О мой хан!» — взмолился визирь. «Не делай этого! Не люблю я этого человека! Он хитер, как сто чертей!» Ему нельзя доверять. Он умеет делать то, чего не умеют делать другие. Я боюсь, что в один из дней он погубит нас всех и станет ханом». «Задумался хан. Да, ты прав. Только умные люди способны причинить хану вред. Что же нам делать с мудрецом? Ведь выгнать его мы не можем. Он обидится и отомстит нам». «Обрадовался визирь! О, хан мой! Поручи это дело мне! Я как-нибудь найду способ извести егельмана!» «Разрешаю!» — ответил хан и удалился в свои покои. С этого дня егельмана не стали приглашать к хану. Когда егельман спрашивал, почему его не пускают к хану, ему отвечали, что хан занят. Однажды визирь пришел к егельману и сказал, «Эй, егельман, хан задает тебе несколько вопросов. Будешь ли ты отвечать на них?» «Я всегда готов с радостью служить хану», — ответил мудрец. «Первый вопрос. Каким образом хан должен обогатить свой народ?» «Второй вопрос. Каким образом хан может вытравить злобу?» «У своих подчиненных!» Подумал егельман и ответил, «Дайте мне два года сроку!» А визирь говорит, «Даю тебе две недели! За это время ты должен написать на эти вопросы научные труды!» Понял егельман, что дни его сочтены. Сказал он тогда визирю, «У меня есть книга, написанная два года назад». В ней есть как раз ответы на эти вопросы. Я посмотрю книгу за эту неделю, исправлю кое-что и дам вам». Нечего было сказать визирю, и он ушел. Ровно через неделю егельман пришел к визирю. «Книга готова, но я хотел бы сам вручить ее повелителю». Визирь привел егельмана к хану. Хан увидел мудреца, обрадовался, Угостите мудреца самыми лучшими винами и самыми вкусными блюдами, приказал он визирю. Вскоре перед мудрецом стоял стол, накрытый всевозможными кушаньями, и Гельман почувствовал, что в вино примешан яд. Визирь решил отравить его. Ах так, подумал мудрец. В таком случае тебе даже жалеть не придется о сделанном». Егельман незаметно достал из кармана какой-то прозрачный кристаллик и опустил его в чашу с вином. Когда кристаллик растворился, мудрец выпил вино, как ни в чем не бывало. «Хорошее вино!» — проговорил он и поставил чашу на стол. Затем он незаметно для других обмакнул пальцы в яд оставшийся на дне чашки, и обратился к визирю. — Дорогой визирь, вот вам книга. Она очень полезна. Особенно важны вот эти страницы. С этими словами мудрец провел пальцами, обмоченными в яд, по страницам открытой книги. Затем он попросил у хана разрешения и удалился. Как только за Егельманом закрылась дверь, хан и визирь взяли книгу и прочитали. Если хан хочет видеть своих людей незлобивыми, добрыми, пусть сначала сам освободится от злобы. Если хан хочет видеть свой народ богатым, пусть воспитывает в них трудолюбие. Кто бы ты ни был, переверни эту страницу книги девять раз, и у тебя никогда не уменьшатся силы». Обрадовались хан и визирь и стали переворачивать страницу книги 9 раз. Тут и пришел им конец. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Кто первый не взлюбил главного героя? Правильный ответ – визирь. Сколько времени изначально попросил Игельман у визиря на раздумье? Правильный ответ – два года. При помощи чего хан задумал отравить главного героя? При помощи отравленного напитка. Сколько раз было необходимо потрогать отравленную страницу книги?